Часть вторая. Шторнбергова «Хтонь». «Бывает зверь свиреп, но и ему знакома жалость. Нет жалости во мне, а значит, я не зверь». Уильям Шекспир, король Ричард Третий. Глава первая. «Страсти по макаронке». Сташевич на знакомом трамвае номер один быстро добрался до фабрики. Во всяком случае, гораздо раньше коллег-милиционеров. На проходную Андрей не пошел, вместо этого он бегом направился к одному из известных ему самых ближних лазов в заборе. Поскольку макароны и муку с фабрики капитан запаса Сташевич не таскал, то сам он этими лазами не пользовался. Тем не менее, об их существовании, а также расположении он знал. Докладывать об этих тайных контрабандно-заборных ходах начальству Андрею в голову не приходило. Во-первых, глупо, во-вторых, подло рассуждал он. Воровство – грех серьезный, однако наше родное государство само предложило людям такие условия выживания. А главное, не мне, получавшему как на фронте, так и позднее жирный паек офицера НКВД, судить нищих, обремененных голодными семьями работяг в в неведомственная охрана на фабрике, конечно, была. Она состояла из четырех теток годков за 50 Женщины дежурили посменно. Начальником у них был шестидесятилетний однорукий инвалид Дим Димыч. Человек во всех смыслах заслуженный. Орденоносец, герой гражданской войны и, кто ж без греха, регулярно употребляющий. И все же Дим Димыч был пунктуален по мере сил. В паре с одной из охранниц он ежечасно обходил территорию фабрики, однако после 22.30 также пунктуально надирался до положения рис. Примостив под голову кобуру с наганом, Дим Димыч изволил почевать в дальней дежурке, беспробудно и до утра. Андрей остановился и внимательно осмотрелся. Ближайшие к фабрике деревянные дома скудно освещали окрестности низкими окнами Сташевич с удовольствием почувствовал слегка забытый и приятно возбуждающий азарт охотника. Крепко сжав в кармане рабочего ватника ребристую рукоять новенького Макарова, он быстро направился к ближайшему переулку. Так и есть. Старенький, крытый брезентом грузовик «Полуторка» с выключенным мотором и погашенными фарами скромно притулился у деревянной стены заброшенного полуразвалившегося дома. Андрей состроил жалобную мину, сутулился и робко постучал по дощатой двери кабины грузовичка. За темным тусклым стеклом показалась большая голова с надвинутой на лоб кепкой. Под козырьком бледной луной маячила щетинистая и весьма сомнительная физиономия. Чуть приоткрыв дверь кабины, человек с головы до ног оглядел замызганного работягу и хриплым голосом осведомился – «Чё надо?» «Брат, выручай!» Похмельным лихорадочным алкашом засипел Сташевич и крепко ухватился за ручку двери кабины. «Возьми два кило мучиться за двадцаточку рубликов! На водочку! На сучок надать!» «Вали, отсе, любогий!» Злобно зашипел щетинистый и попытался было прикрыть дверь. «Не обижай, брат!» резко дернул на себя Андрей дверную ручку. Небритый, явно не ожидавший такой внезапной агрессии, по инерции всем корпусом подался вперед. Старшевич ухватил его за воротник пальто и резко рванул на себя. Через мгновение бедолага был тесно прижат животом к холодной иркутской земле, а взгромоздившийся сверху алкаш его же ремнем надежно и крепко вязал за спиной синяя татуировок руки. Найденный в кармане пальто пленного пистолет ТТ, Сташевич немедля отправил во внутренний карман своего ватника «Сколько твоих сейчас на фабрике?» «Отвечать? Быстро!» Наклонившись к уху бандита, потребовал Андрей. «Да пошел ты, легаш!» Глухо прозвучало в ответ. К несчастью для грубияна, Андрей еще не забыл малоинтеллигентное содержание одной учебной брошюры. Помнится на серой тонкой обложке. В левом верхнем углу наличествовал синий чернильный гриф «СМЕРШ-СДСП». В свое время данная брошюра была тщательно изучена и постранично до автоматизма отработана тогда еще лейтенантом Сташевичем с опытными инструкторами. Не раз позднее она пригодилась на практике. Называлась эта брошюра коротко и эффектно «Допрос военнопленного в полевых условиях». Помнится, там был еще и подзаголовок «Методика мер физического воздействия при оперативном дознании». «Печально, но вполне своевременно», — подумалось Андрею. Для начала Сташевич использовал самую простую и, пожалуй, наиболее гуманную методу. Уткнув бандита лицом в землю, бывший разведчик резко крутанул и заломил большой палец на его правой руке. Приглушенный вопль и хруст сустава прозвучали в унисон. «Сука! Четверо! Четверо наших на деле! Тварь!» Кстати, если верить вышеупомянутой брошюре, владеть подвергшейся вышеуказанной процедуре кистью и в том числе удерживать в ней нож или пистолет, невозможно теперь будет недель несколько. Андрея отодвинул толстую заборную доску Пролез в образовавшуюся щели оказался на территории фабрики. Время было вечернее, как раз половина одиннадцатого. Приглушенный хлопок донесся со стороны темных окон, расположенного неподалеку зданию управления фабрики. Звук походил на далекое щелканье пастушьего бича. «Наган», — привычно определил Андрей. Он остановился и вгляделся в темноту окон. Едва заметный тусклый круглый луч карманного фонаря мелькнул за стеклами третьего этажа. «Помещение кассы», — определил Сташевич и бегом бросился к управлению. На ходу он вытащил из кармана ватника, отдающий оружейным маслом макаров. Еще в трамвае на пути к фабрике у капитана родилась рабочая версия того, что случилось. Благо, информация о месте происшествия, как у бывшего работника, у Андрея было более чем. «С макаронки». По телефону сообщили о вооруженном нападении. Сегодня 6 июля. Завтра 7. Это дни зарплаты. Деньги в кассу привозят из банка 6 числа каждого месяца. Об этом знают все работники. Когда есть сырье, а летом оно, как правило, есть, на фабрике в авральном порядке работают две смены по 12 часов. Утренняя смена заканчивается в 18.30. Деньги работники утренней смены получают в кассе до 20 часов. Вечерне-ночная смена получает деньги утром. Таким образом, на ночь в кассе, в здании управления на третьем этаже запирают в сейфе половину от всей доставленной из банка суммы. А это немного много ни мало, месячная зарплата более чем 120 работников. Охраняет же это богатство все тот же однорукий Дим Димыч в компании двух пожилых тетушек, и трех старых наганов. Правда, в такие дни у него сухой закон. Но, как говорится, и на том спасибо. Старшевич обогнул угол здания и вошел в управление с черного хода. Двери здесь, в отличие от центрального входа, никогда не запирались. Причем об этом знали практически все работники. Вопиющая халатность, конечно. Однако мало их, что ли, на каждом советском производстве. С пистолетом в руке, стараясь не стучать сапогами, капитан поднялся по темной лестнице на третий этаж. В левом кармане его ватника лежал на готове любимый фронтовой трофей – квадратный сигнальный карманный фонарик, снабженный тремя цветными, в том числе и синим маскировочным светофильтром. Впрочем, Андрею без немецкого фонарика хватало света. Он проникал в окна лестничной площадки от единственного включенного с этой стороны двора фабрики фонаря. Кроме того, за время работы грузчиком Сташевич успел подробно изучить всю, не такую уж большую территорию Макаронки. В полутемном коридоре третьего этажа было тихо. Несколько странно, если учесть прозвучавший здесь три минуты назад выстрел. Капитан бросил взгляд на светящийся бледно-зеленый циферблат трофейной Омеги, С момента его приезда на трамвае к месту событий прошло уже 20 минут. И это с учетом времени, потраченного на упаковку, стоявшего на стреме в подворотне нелюбезного шиферюги. «Странно», — мысленно пожал плечами Андрей. «Опаздывают наши». «Здорово опаздывают». Железная дверь кассы оказалась распахнутой настиж. Сташевич выждал несколько секунд и осторожно шагнул в беззвучную темноту с включенным фонариком. Мертвенный синий луч выхватил из темноты стол и пару стульев. В углу громоздился какой-то многоуважаемый шкаф. Мирной мебелью при ближайшем рассмотрении притворился огромный темно-коричневый несгораемый сейф. Его массивная дверца тоже была гостеприимно открыта. Андрей осторожно прикоснулся ладонью к ребру дверцы и чуть прикрыл ее. «Братья Смирновы и компания. Москва. Российская империя, 1903 год», — гласила привинченная с наружной стороны сейф небольшая квадратная табличка. «На какие баснословные доходы рассчитывали дореволюционные хозяева Макаронки, когда заказывали на свою фабрику такой сейфище?» — удивился про себя Сташевич. Капитан подошел ближе и в луче фонарика еще внимательнее осмотрел толстую тяжеловесную дверцу. В районах двух замочных скважин, верхней и нижней, не имелось ни единой свежей царапины. «Похоже, открыли родными ключами», — предположил Андрей. Подошва его левого сапога скользнула по полу. Луч фонаря выхватил из темноты черную капельно-бисерную дорожку. Следы ее вели прямо к входной двери. То, что это кровь, Андрею стало ясно сразу, без всяких экспертиз. Слишком много ее родимой повидал он на своем боевом веку. Со двора послышался шум автомобильного мотора. Капитан выглянул в окно. Человек 10 вооруженных автоматами милиционеров выпрыгивали из кузова грузовика. Опытный шофер благоразумно подъехал впритык к зданию под самый козырек подъезда. И понятно для чего чтобы не оказаться на возможной линии огня. «Доплелись, да наконец!» «Не прошло и года», — проворчал Сташевич себе под нос. Не таясь больше, он выбежал в коридор. Теперь Андрей мог вести преследование буквально по горячим следам. «Сколько же кровищ в этом раненом!» — набегу изумлялся капитан. «Не иначе какой-нибудь здоровяк под два метра ростом». Оставив за спиной так поздно прибывшее подкрепление, капитан запетлял по темным коридорам управления. Раненый был не один. Своим обильным кровотечением он с успехом демаскировал всех сопровождавших его. Следы подошв еще нескольких человек оставили весьма заметные грязно-кровавые следы на бетонном полу. Наконец следы вывели Андрея из здания управления и через полисадник привели к трехэтажному фасовочному цеху. На первом и втором этажах находился небольшой склад, фасовка же готовой продукции производилась на третьем. Именно там, в длинных высоких окнах, горел сейчас свет, слышали женские голоса, это работала ночная смена. Старшевич уже собирался шагнуть в темноту подъезда, но тут ему в голову пришла одна явно хулиганская идея. Оба ствола, Макаров и бандитский ТТ, а заодно фонарик быстро перекочевали из карманов бушлата под высокую, лежащую возле подъезда, стопку деревянных поддонов. Что же касается милицейского удостоверения, то его Сташевич хотел было засунуть туда же, однако чего то передумал и засунул свою новенькую милицейскую корочку за голенище сапога. Правда, как можно глубже. «В разведку так в разведку! Да отважный шхят належий! Мир принадлежит смелым!» Тяжко топая сапогами, Андрей с шумом ввалился в густой мрак подъезда. Сделав вид, что споткнулся, а порог он с грохотом растянулся на грязном полу, тирада, которую он при этом произнес, заставила бы покраснеть иного бывалого грузчика. Благо, жизненное образование позволяло. шапку ушанка с головы Сташевича укатилась куда-то в сторону. Чей-то смердящий дегтем тяжелый сапог уперся ему в спину. «Ты кто?» «Братская чувырла», — поинтересовался сепловатым боском, склонившийся над ним неизвестный. Сташевич ответить не успел. «Это ж Андрюха, грузчик наш», — пояснил за него из темноты знакомый, но почему-то прерывисто болезненный голос. «Дим Димыч, ты?» — не без искреннего удивления опознал Сташевич фабричного начальника Вохор. «Бритва, а пшмана этого фраера» приказал, заикаясь, еще один голос из темноты. Стоящий над Андреем человек с опасной кличкой Бритва убрал с его спины сапог и, резко рванув за воротник бушлата, заставил встать на ноги. Чуткие руки проникли в его карманы, после чего быстро и умело ощупали все тело. — Чистый! — проследовал почти медицинский диагноз. — Пусть сапоги снимет! — потребовал вдруг заика. Семёнов приходь приходь-ка, резник, проверить эту трехэтажку!» — раздался снаружи чей-то властный бас. «Ходу-ходу, рвем наверх, деда и грузчика с собой для прикрытия!» — наполнилась темнота подъезда разноголосым заполошенным шепотом. Заложников бандиты толкали по ступенькам перед собой. От очередного, особенно резкого толчка, несчастный начальник Вохры сдавленно и прерывисто застонал. На третьем этаже уже ясно различались высокие женские голоса. Из приоткрытых дверей фасовочного цеха сочился свет. Сташевич покосился на своего товарища, по несчастью. Старик шел, заметно пошатываясь, морщась от боли. Он единственной рукой судорожно прижимал к левому плечу насквозь пропитанный кровью носовой платок. Небольшая толпа, состоящая из нескольких бандитов и двух пленников, Растерянно металась по сторонам. Наконец все побежали вперед по полутёмному коридору фасовочного цеха. «Куда теперь? Есть здесь запасной выход!» пронзительно зашептал Заика прямо в ухо Андрея. Заике было отчего нервничать. Позади уже со второго этажа все яснее и ближе доносились голоса и гулкое топание сапог. Это поднимались по лестнице преследователи-милиционеры. «Нету здесь другого выхода! Нету! Сдаваться вам надо, ребята, живее будете!» Тяжко и с присвистом дыша, и тем не менее с нотками торжества объявил Дим Димыч. «Так этот, почему же нету? Может и есть?» Неожиданно с придурковатой наглостью осклабился в полутьме грузчик Андрюха. Бывший кадровый офицер и потомственный интеллигент Сташевич без особых проблем вошел в пролетарский образ грузчика с макаронки. «Это было нетрудно, ведь совсем недавно он таковым и являлся». «Так ты чего молчал, сука, где? Где выход? Порешить тебя? Порешить?» Истерично зашипел подскочивший бритва. Бандит резко воткнул ствол нагана под подбородок мнимого грузчика. В ноздри Сташевича ударил густой острый запах свежей пороховой гари. «Так это ты, значит, деда подстрелил?» Привычно, терпя боль, отметил про себя Андрей. «Погоди, Бритва!» — оттеснил нервного подельника Заика. «Ты это, братан, как там тебя, Андрюха?» «На вот, держи!» В правую ладонь Сташевича легла толстая увесистая пачка. «Выведешь — втрое больше получишь слова вора!» «Так и это, нету базара!» Удвоив придурковатость, еще раз ухмыльнулся Андрюха. «Давай, дуй за мной!» «Дурак!» «Не верим, это ж бандиты, они убьют тебя!» Попытался вмешаться Дим Димыч и тут же получил от бритвы короткий, садистски-болезненный подлый тычок стволом в раненое предплечье. Сташевич немедленно возглавил доверившуюся ему шайку. Продолжая бежать по коридору, он резко свернул налево, потом еще раз Наконец банда, ведомая жадным и глупом Андрюхой-грузчиком, остановилась в каком-то темном и дико-вонючем тупике. — Ты чё, Сасанин, в сортир нас привёл? — вновь попытался влезть со своим наганом бритва. Андрюха исчез в темноте, чем-то погромыхал там и через мгновение вернулся обратно. В обеих руках он с превеликим трудом удерживал круглый... Размером и толщиной канализационный люк чугунный блин с ручкой. Этот странный предмет мог бы служить крышкой для кастрюли какого-нибудь втайне обретающегося на макаронке обжора великана. В ноздрь присутствующим ударил невыносимый тошнотворный запах гнили. «Мусоропровод!» Весело и с аппетитом указал на чернеющую в полу большую круглую дыру дурачок-грузчик Андрюха. «Плешак!» «Скула ныряйте! Алюром нервно приказал двум рослым бандитам Заика. Сташевичу наконец-то представилась возможность толком рассмотреть главаря. Почему-то Андрей не слишком удивился. Именно таким, судя по голосу, он его и представлял. Нуждающийся в хорошем логопеде атаман оказался щуплым и невысоким мужичком. За его узкой спиной небольшим, но объемным горбиком маячил вещмешок. «А ты жадный, заика», — отметил про себя Андрей. «Жадный недоверчивый. Сам добычу тащишь». «Так это ж параша, левитан!» Капризным малым детем гнусаво заныл один из взрослых урок. «В парашу ныряй, зашквар!» «В скачке зашквару нету!» «Ныряй, я сказал!» — прикрикнул главарь на капризного подельника. «Левитан? Странная кличка для вора. Неужели евреи?» Удивился про себя Сташевич и тут же сообразил. Так его же по причине заикания так наградили. Ну, конечно. Обозвать заику фамилией диктора всесоюзного радио — это, пожалуй, остроумно, неплохо для уголовников. Плешак и скула, однако, все никак не решались. «Пошли, бакланы!» — зашипел на них не на шутку уже разозлившийся Левитан и пригрозил маленьким нострокослявым кулачком. На тыльной стороне ладони вора мелькнула татуировка, череп со скрещенными позади костями. «Ого!» — удивился про себя Сташевич. «Стою на своем до смерти. Серьезная наколка. Видел я подобное у парней штрафбата». Впрочем, эти косточки много кто пользовал, хотя изначально в свое время такая штука называлась «Веселый Роджер». «Да, Левитанушка, да ты впрямь, корсар». «Резник, мы с приходько упаковочный цех уже осмотрели. Там чисто, одни бабы. Ты сам-то где?» Послышался неподалеку от мусорного тупика молодой мужской голос. «Не ори, Семенов, я здесь», — в полголоса отозвался Резник. «Есть тут кто-то в этом вонючем закутке». Сначала тени мелькнули, а после вроде как разговор. Послышалось бодрое многообещающее лязгание автоматных затворов ППШ». «А ну, выходи по одному! С поднятыми руками!» В ту же секунду в поганом углу началось трагичное оставление тонущей бригантины. Люди Левитана с грохотом и прощальным воем один за другим уходили в черную бездну мусоропровода. Первым и вторым номерами, предпочитая стиль «пиратик», низверглись в зловонную пучину рядовые каперы «Плешак» и «Скула». Третьим пошел старший помощник бритва. Корсар Левитан, чтя морские традиции, покидал мостик последним. В какой-то момент он замешкался. Возможно, движение ногами вперед навеяло мнительному бродяге неприятной ассоциацией. Как человек брезгливый, долго пребывать в столь ароматном месте Сташевич не собирался. Дабы ускорить процесс, Андрей решил избавить рефлексирующего Левитана от проблемы выбора – Шагнув вперед, капитан ребром ладони не сильно врезал по его шейным позвонкам. Без лишних комментариев вор рухнул на пол. Мнимый грузчик выудил из кармана своей телогрейки тугую пачку денег и, наклонившись, быстро сунул их в карман лежащего. Вернул, так сказать, к месту исхода. «Считаем до трех и открываем огонь!» — бравым фальцетом объявили из коридора. «Детский сад, штурмующий дурдом», — мысленно констатировал Андрей и на всякий случай поднял руки. «Резник, Семенов, приходь-ка с вами!» — громко поинтересовался он. «С нами?» — несколько растерянно ответили из коридора. «Вот и хорошо. Это я его обыскался». По-доброму улыбаясь темноте, порадовался Андрей. «А ты... вы кто?» «Я капитан Сташевич». Начальник оперотдела ОМВД «Ангарская». Нахожусь здесь на спецзадании. В данный момент в близлежащей трубе мусоропровода находится взятая мной с поличным банда рецидивиста Левитана. Сам Левитан обезврежен и находится рядом со мной. Деньги при нем. Удостоверение при мне, если что». В близлежащей трубе мусоропровода гулко матерились и жалобно выли. В коридоре молчали. Видимо, решили взять паузу и обдумать услышанное. «Выходи! Те! С поднятыми руками!» Очнулся, судя по голосу, все тот же резник. Сташевич с воздетыми руками осторожно проследовал в коридор. Зажмурив глаза, он рельефно проявился в свете мощного милицейского фонаря. Удостоверение за голенищем правого сапога вежливым кивком головы указал направление поиска андрей Оперативно прибывший на место происшествия начальник тревожной милицейской группы, старший лейтенант Ларионов, застал следующую картину. Ефрейтор семёнов и сержант Приходько стояли с автоматами на изготовку. На полу с поднятыми руками сидел мужик в замызганной телогрейке. Рядовой милиции Резник, красный от натуги и усердия, тащил с него сапог. «Резник!» Вкратчего поинтересовался старший лейтенант Ларионов. «Ты чего? Резник!» Разобраться со статусом Сташевича оперативной группе в итоге благополучно удалось. Этому немало способствовало извлечение его милицейского удостоверения из сапога на свет божий. Как старший по званию, Андрей немедленно взял командование на себя. Первым делом капитан срочно отправил на помощь раненому Дим Димычу двоих милиционеров. Старик должен был находиться где-то неподалеку на третьем этаже фасовочного цеха. Еще двое оперативников направились заранее обезвреженным, стоявшим на отходе банды небритым водилой. Тот должен был мирно отдыхать в темном переулке возле фабрики рядышком со своим грузовичком. За этого клиента Андрей не особо беспокоился, поскольку точным нажатием своего тренированного колена на поясничный позвонок Парализовал бандитское тело как минимум на сутки. Дим Димыча нашли быстро. К счастью, живым и даже в сознании. Пока старика перевязывали, тот умудрился выудить из недр своих необъятных галифе плоскую фляжку с крепкой домашней настойкой и не раз к приложиться. «Врешь, не возьмешь!» «Я живучий!» – лихим чапаевским жестом подкрутил единственной рукой сивый уз поддатый и неумело бинтуемый дед. «Меня фрицы в первую империалистическую не достали! Деникин в гражданскую не добил! Куда уж нашим родным советским бандюкам!» Позднее выяснилось, что милиция успела вызвать одна из двух дежуривших этой ночью на фабрике «Вохровок». Тетушки мирно пили чай после очередного обхода, так что, когда бандиты внезапно ворвались в дежурку, особого сопротивления они не встретили. У охранницы отобрали наганы и, заткнув кляпу мертвы, связали. Телефонный провод в дежурке обрезали. Прошло не меньше четверти часа, пока одна из женщин сумела освободиться и добраться до ближайшего рабочего телефона. В кассе бандиты не взломали, а именно открыли сейф. Впрочем, предстояло еще разобраться, как и где они раздобыли родные или копии ключей. Но тут в кассу, вместо того, чтобы, как всегда, беспробудно дрыхнуть в дальней дежурке, пожаловал с обходом совершенно трезвый Дим Димыч. Дед схватился за наган, выстрелил, промахнулся и получил в ответ бандитскую пулю в левое плечо. Дальнейшее известно. «Невыразимо мрачных». Немыслимо благоуханных воров выводили во двор гуськом с руками, связанными за спиной, с мало что соображающим левитаном особых проблем не было. Зато пришлось повозиться с извлечением из адской трубы троих особо везучих бродяг. Бритве самому верхнему истроиться было легче, поскольку он уютно пристроил свое седалище на голове у скулящего скулы. В роли же Атланта, держащего двоих подельников на могучих плечах, оказался отважный первопроходец Плешак. Проблема с извлечением вышеупомянутых страдальцев была в том, что мусоропровод имел свой ароматный вход на третьем этаже, а выход на первом. К тому же он всегда закрывался чугунной крышкой с задвижкой. Открыть ее, разумеется, можно было только извне. Старшевич об этом пикантном обстоятельстве вовремя вспомнил и не применил им воспользоваться. Так что два с половиной центнера живого веса, стремительно приземлившиеся на выше указанную крышку изнутри, заблокировали внешнюю задвижку намертво. В итоге милиционерам пришлось изрядно повозиться с этой чертовой задвижкой и даже прибегнуть к помощи железных ломов и чьей-то несчастной матери. Спонтанная ловушка для банды получилась та еще, но тут уж, как говорится, по мощам и елей. Относительно чистого, субтильного телом Левитана быстренько запихнули в просторную кабину милицейского грузовика, туда же втиснулся Сташевич. Что же касается трех духовитых выходцев из адской трубы, то их соседством в кузове милиционера чего то побрезговали. Здесь пригодился трофейный бандитский грузовичок, в крытом фургоне которого, скорчившись и страдальчески постановая, уже возлежал первый клиент Сташевича. Так что эту четверку бандитов повезли в участок уже знакомые Андрею милиционеры Резник, Семенов и Приходько. Дельные парни, не обученные только, глядя вслед удаляющейся полуторки, думал Сташевич. Надо будет их на курсы офицеров милиции направить. Ну а после я их себе в отдел заберу, подучу, натаскаю, и будут они у меня первыми иркутскими оперативниками.